Наконец, счастливый день для обоих друзей настал. Окончательно уладив в Манчестере все дела, Энгельс навсегда переехал в Лондон. Спустя две недели после этого он был единогласно избран членом Генерального совета интернационала и деятельно принялся вместе с Марксом за руководство международным рабочим движением. Именно в эти годы Германия превращалась из земледельческой в индустриальную страну. Деятельность интернационала совпала в Германии с завершением промышленного переворота. Росло число машиностроительных заводов и мощность паровых двигателей, занятых в промышленности. В металлургии строились мартеновские цехи, механические ткацкие станки вытеснили ручные, возникли новые акционерные общества и крупные банки. Германское единство стало экономической необходимостью. Ко времени начала франко-прусской войны в Германии насчитывалось около 800 тысяч фабричных рабочих, но развитию политической и экономической борьбы тружеников мешали последователи Лассале. Они утверждали, что капиталисты якобы лишены возможности поднять заработную плату рабочим и не могут сократить рабочий день, длившийся 12, а то и 16 часов в сутки, так как обанкротятся. Швейцер, возглавивший всеобщий германский рабочий союз после смерти Лассаля, поддерживал бисмарковский план объединения Германии сверху железом и кровью под главенством Пруссии. В 60-х годах на политической арене Германии появился токарь Август Бебель. Он хорошо знал рабочий класс и его нужды, так как встал к станку в 14-летнем возрасте. Незаурядный ум, желание учиться, четко выраженное классовое самосознание, близкое общение с другом Маркса и Энгельса Вильгельмом Липкнихтом предопределили его политическую судьбу. Он стал приверженцем интернационала. В 1867 году Бебеля избрали председателем Союза немецких рабочих обществ. Он был также первым рабочим депутатом Рейхстага. В 1869 году По инициативе Липкнихта и Бебеля состоялась конференция сторонников Международного товарищества рабочих, на которой было решено выйти из всеобщего Германского рабочего союза и создать новую революционную партию. Съезд состоялся в августе 1869 года в Айзенахе, и на нем была основана Социал-демократическая рабочая партия Германии. Членов новой партии стали называть Айзенахцами. При многих ошибочных, чисто лассальянских положениях программы новой партии, она все же была значительным достижением для германских рабочих, так как провозглашала классовую борьбу, пролетарский интернационализм и выдвигала демократические требования. Эйзенахцы, в отличие от лассальянцев, отстаивали идею объединения Германии снизу, они боролись против уступок прусачеству, бисмарковщине, национализму. В 1870 году в Штутгарте собрался второй съезд эйзенахцев и потребовал национализации земли, рудников, железных дорог. Когда месяц спустя началась франко-прусская война, трудящиеся Германии не позволили Бисмарку одурманить себя угаром ложного патриотизма. «Рабочие всех стран наши друзья, а деспоты всех стран наши враги» объявили 50 тысяч рабочих Хемница. Их поддержали машиностроители Брауншвейга, которые также протянули братский руку пролетариям Франции. Берлинская секция Интернационала заявила, что ни звуки труб, ни гром пушек, ни победа, ни поражение не отвратят трудящихся от общего дела объединения рабочих всех стран. Идеи Интернационала пробились к рабочим. Бебель и Липкнехт поддерживали постоянную связь с Марксом и Генеральным Советом. После падения империи Наполеона III Бебель был арестован, однако рабочие избрали его в марте 1871 года в общегерманский Рейхстаг и таким образом вызвалили из тюрьмы. Верный идеям Генерального совета интернационала Бебель на заседаниях Рейхстага возражал против отторжения от республиканской Франции Эльзаса и Лотарингии. В декабре 1870 года В Модена-Вилла пришла высокая, тоненькая, красивая женщина и, подав Ленхен рекомендательное письмо, попросила впустить ее к гражданину Марксу. Елена Демот внимательно оглядела вошедшую.